Глава восьмая. Эвелина жила на Стромынке в массивном сталинском доме. Поднимаясь к ней на седьмой этаж, Герман еще раз подумал, что только бесчувственный и безмозглый человек мог поселить здесь Алабая. Кстати, это было все-таки странно. Любить Эвелина, конечно, не умела, но мозг у нее был как компьютер. Когда он позвонил, то Лай за дверью не раздался — «Может, я опоздал?» — подумал Герман, и ему стало не по себе. Дверь открыла Евелина, следов бессонных ночей и горьких слез он на лице ее не заметил. «Ну?» — до этому удивляться не приходилось. «Наконец-то!» — нетерпеливо воскликнула она. «Как собака?» — спросил Герман. «Да получше, встает уже». «Хорошо, что кетамин взял», — подумал он. «Может, сразу придется укол сделать». «А ты кетамин взял?» спросила Евелина, но для наркоза. Взял, кивнул Герман. Он еще подумал, откуда у нее появились познания в области ветеринарии, но больше ничего подумать не успел. Богодист Герман Тимофеевич услышал он и обернулся. Из комнаты вышли двое мужчин. Лица у них были такие, что Герман сразу вспомнил Солженицына, а заодно и множество других книг на тему ГУЛАГа абсолютно незапоминающиеся, доведенные до совершенства в своей бесприметности лица. «Сумку вашу дайте», — сказал один. Второй сразу же встал перед входной дверью. Герман почувствовал растерянность, но только на десять секунд. «Документы предъявите», — сказал он, когда эти десять секунд прошли. «Пожалуйста». Первый с готовностью достал удостоверение и раскрыл прямо у него перед носом. «Госнаркоконтроль, сумочку открывайте». Никаких вариантов своего дальнейшего поведения Герман не видел. Не драться же с двумя здоровыми мужиками. То есть дело не в том, что они здоровые. При других обстоятельствах неизвестно еще, как он себя повел бы. Но при данных обстоятельствах. Вам известно, что использование кетамина является общепринятой мировой практикой, спросил он, и что аналогов этого препарата не существует. «А вам известно, какая доза наркотического вещества является допустимой нормой для нахождения у гражданина на территории Российской Федерации?» усмехнулся первый. «Я ветеринарный врач». «Это мы знаем. Открывайте, открывайте». Доза, которая была необходима для обезболивания Алабая и которая находилась поэтому у Германа в сумке, конечно, превышала норму. Госнаркоконтролер понял это сразу, как только в его сумку заглянул – «Ну что ж, Герман Тимофеевич, нарушаете закон?» — весело сказал он. «Коля, иди за понятыми». «И что дальше?» — мрачно спросил Герман. «А что дальше? Дальше мы у вас наркотик изымем. Под протокол, как положено. А вас задержим. захоронение и сбыт». «Какой еще сбыт?» — возмутился Герман. «А что же это, по-вашему? Вот и Евелина Георгиевна под протокол подтвердит, что вы пытались сбыть ей наркотик. Подтвердите ведь, правда, Евелина Георгиевна?» Он посмотрел на Эвелину. так кивнула и молча отвернулась. «До пятнадцати лет статья тянет. А, Герман Тимофеевич?» Все тем же веселым тоном сказал «наркоконтролер». Дальнейшие события напоминали глупый и тягостный сон. Это была не фигура речи, а правда. Пока соседи понятые с испуганным любопытством разглядывали ампулы, пока подписывали протокол, Герман смотрел на Эвелину. «Ну что ты на меня так смотришь, Гера?» плаксивым тоном произнесла она наконец. «Так обстоятельства сложились, понимаешь?» Он не ответил и продолжал ее разглядывать. Ему в самом деле было интересно, как ведет себя человек, только что сознательно совершивший подлость. Он чувствовал себя участником какого-то биологического эксперимента, хотя, в общем-то, ничего во всем этом не было нового. Человек широк. Он сам недавно кому-то об этом напоминал, только вот кому. Ему почему-то очень захотелось вспомнить о но он не умел сосредоточиться», — отвлекла Эвелина. «У меня не было другого выхода», — ее голос сорвался в слезы. «Они меня с наркотой прихватили, в клубе, с самым обыкновенным кокаином. Почему именно я? Все же нюхают. И предложили найти себе замену посолиднее. Богодист, ну пойми же ты меня, я не хочу в тюрьму, я не могу в тюрьме». «Все, хватит», — поморщился наркоконтролер. «Вы можете идти, Эвелина Георгиевна. Мы честные люди. Обещания свои выполняем». «Куда идти?» — вскликнула она. «Я здесь живу». «Ну так идите в другую комнату. Не мешайте работать». Перед тем, как уйти, Эвелина бросила на Германа тот взгляд, от которого у него когда-то разливалась по животу будоражащая прохлада. Видимо, она считала этот сигнал о том, что он для нее по-прежнему привлекателен как мужчина лучшим извинением перед ним и, может быть, даже подарком. Странно, что я с ней спал, холодно, как не о себе, подумал Герман. И нравилась же мне ее, инфернальность доморощенная, идиот. От того, что он оказался падок на такую дешевку, Герман был противен себе так, что самому себе готов был плюнуть в рожу. Все сказал, наконец, наркоконтролер. Вот тут и подпишите. И поедем. Куда, спросил он. В матросскую тишину тут рядом.